Черли на цыпочках подошёл к кровати и остановился. Старик хитро подмигнул, пошарил рукой под подушкой и вытащил потрёпанный старомодный кошелёк. "Здесь моя заначка", торжественно объяснил он. "Целых 10 пенсов. Как раз на маленький шоколад ко Вонки. Это мой секрет". Никто о нём не знает. Слушай, давай попробуем ещё раз. А? Вдруг повезёт. Дедушка, ты уверен, что хочешь истратить на это свои последние деньги? нерешительно спросил Чарли. Уверен? Конечно, уверен. Ну что ты, стоишь, что ты споришь? Ага. Я не меньше ага. твоего заинтересован в том, чтобы найти этот билет. Вот. Бери деньги и беги в ближайшую лавочку. Купи первую попавшуюся шоколадку вонки и бегом назад. Мы вместе её рас- раскроем с тобой. Чарли взял монетку и быстро выскочил из комнаты. Через пять минут он уже вернулся. «Ну, принёс?» Дедушка Джо от возбуждения даже вскочил с кровати. Чарли кивнул и достал шоколадку. «Отлично, отлично!» пробормотал старик, нервно потирая руки. «Тогда начинай. Но сначала оторвим маленький кусочек». «Нет» сказал Чарли. Ты заплатил за неё. Ты начинай. Пальцы старика дрожали больше, чем обычно, когда он разворачивал обёртку. Ой, ой. Мы ведь ни, ни на что не надеемся, почему-то заикаясь, пробормотал он, открывая, отрывая крошечный кусочек обёртки. Ты же знаешь, что на мне, на что найдётся, правда же? Да, дедушка, знаю. Они посмотрели друг на друга и оба нервно захихикали. Слушай, сказал дедушка Джо. Ведь у нас всё-таки есть хоть какой-то шанс, как ты считаешь? Наверное, нетерпеливо кивнул Чарли. Ну чего ты ждёшь, дедушка? В сем своё время, мой мальчик. В сем своё время, ну, с какого конца начать, как ты думаешь? Ну, вон с того, с самого дальнего, только оторви самый-самый малюсенький кусочек, чтобы мы не сразу увидели. Так, спросил старик. Да, а теперь ещё Лучше ты сам сделай это, а, а то у меня руки дрожат. Нет, дедушка, ты начал, ты и заканчивай. Ну ладно, ладно. Тогда вот так. Вот так. И он разом сорвал обёртку, и две пара ожидающих глаз уставились на шоколад. Просто шоколад, и ничего более. И вдруг они оба, поняв, насколько нелепо всё это выглядит, так и прыснули от смеха. Ой. Что у вас тут происходит? сонно пробормотала бабушка Джозефина, поворачиваясь на другой бок. Ничего, ничего, ответил ей дедушка Джо. Равно нам что, там ничего. Спи, пожалуйста, спи, спи.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 И уже к вечеру мистеру Бакиту пришлось прокапывать тропинку от двери дома к дороге. Вслед за снегом задули морозные ветры, которые, казалось, никогда не кончатся. Ах, каким же лютым был этот холод. Всё, к чему бы Чарли ни прикасался, было ледяным, а каждый раз, когда он выходил на улицу, ветер, как ножом, пронзал его тело.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 Нашему мальчику надо больше есть. Мы-то как-нибудь обойдёмся. Мы-то уж слишком старые, чтоб бояться за себя. Но ведь он растёт. Ему нельзя без еды. Он и так уже выглядит как скелет. Ну что же мы можем сделать? горько пробормотала бабушка Джозефина.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 Пока другие дети, дети выбежав на улицу, весело возились и играли в снежки, двигался он теперь медленно и осторожно, сберегая силы. Однажды днём, возвращаясь возвращаясь из школы под ледяным пронизывающим ветром и больше обычного испытывая чувство голода, он вдруг увидел, как что-то сверкнуло в сточной канаве.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 Он смело мог взять её себе. Чарли осторожно достал её из-под снега, мокрую, грязную, но самую что ни на есть настоящую, целых 50 пенсов. Он изо всех сил сжал монету окоченевшими от холода пальцами, глядя на неё, как заворожённый. В тот момент Она вызывала у него только одну мысль: еда. Сам ещё не зная зачем, Чарли повернулся и пошёл к ближайшей лавочке, находившейся всего в 10 шагах отсюда, где продавалась всякая всячина: газеты, шнурки, сигареты, сладости. Что же с ней делать? прошептал он про себя придумал. Надо купить одну большую, прибольшую плитку шоколада и по кусочку съесть её всё целиком. Чуть-чуть. Чуть-чуть сейчас, чуть-чуть потом. А оставшиеся деньги отнести домой и отдать маме.